Помнишь тот вечер перед нашим последним Рождеством? Делаю шаг навстречу. Потом еще один. И еще. Между нами остается смешное расстояние. Мы мечтали о будущем. Ты говорил, что любишь. А теперь... Я пошутил. Обрывает на полусловие обжигает чернотой своих глаз. Все прошло, Яна. Теперь ты не в моем вкусе. Пусть так. Едва сдерживаю слезы, что скопились в уголках глаз. Шахов не увидит, как больно ранит его слова.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 Его больше нет, как больше нет и нас. Сумасшедшая боль пронизывает насквозь и безжалостно выворачивает наизнанку. «Прости». Произношу одними губами и резко бегу к выходу, путаясь в собственных ногах. Я просто дура. Просто поверила, что он всегда будет рядом. Клопок двери. Нас больше ничего не связывает. Беззвучно рыдаю и обессиленно сползаю на холодный пол. «Это конец».